как он замирал от сладкого предвкушения выстрела. Это и тем редким наслаждением, которое оставалось у него в жизни. Другим его достоинством за все эти годы было молчание и отшельнический образ жизни. Только это и помогло ему выжить столько лет на работе, на которой другие, менее удачливые и более болтливые агенты проваливались. По неприложенным законам конспирации ликвидатора убирали после трех-пяти лет их работы, иначе он мог рассказать слишком много. Когда его стаж достиг пяти лет, выяснилось, что новых ликвидаторов такого класса к этому времени и подготовили, а на дворе стоял уже восемьдесят пятый год. Потом вообще стало недоликвидаторов. Правда, в конце 80-х пришедший к руководству КГБ бывший глава советской разведки генерал Крючков принял решение несколько почистить Авгиевы конюшни. Сравнили ликвидаторы из первого управления как бы случайно погибли примерно в одно и то же время. Один попал в автомобильную катастрофу, Другой умер дома от сердечного приступа, когда врач, пытавшийся ему помочь, сделал ему укол, а третий просто выпал с девятого этажа своего дома в результате несчастного случая. Монах, помогавший третьему ликвидатору выпрыгивать из своей квартиры, снова остался в живых. Ведь кто-то должен был сделать и эту работу, а потом уже было не до него. Вернее, его передавали каждому новому руководителю спецслужбы как особый резерв, пригодный на случай крайней необходимости, который, впрочем, бывал у каждого нового начальника спецслужбы хотя бы один раз за время его нахождения у власти. Монах постепенно становился тем итарным орудием, которое существует в каждой спецслужбе. Теперь он уже не боялся собственной ликвидации, будучи необходимым элементом самоутверждения каждого нового руководителя спецслужбы. Они сменяли друг друга достаточно часто, и каждому из них нужен был подобный специалист. Глава третья. В тот день условный звонок раздавался ты. Очередной вызов его не удивил. В последнее время было довольно много заказов. Он появился у телефонной будки, как обычно, задолго до условленного срока. Все было спокойно. Направившись в пять часов к тайнику, он почувствовал неладное, хотя вокруг никого не было. Подсознание сигнализировало об опасности. Он сделал несколько обходов телефонной будки, не решаясь подойти к тайнику. Несмотря на все его усилия, Он никого не заметил. Подойдя к тайнику уже в шестом часу вечера, он извлек ощущение. Рядом с ним никто не появился. Тем не менее, он не мог избавиться от неприятного ощущения, что за ним следят. Достав бумагу, как всегда, быстро направился к станции метро, чтобы оторваться от возможных наблюдателей. Сообщение было не совсем обычным. На этот раз цифры отсутствовали. Вместо них была всего лишь одна фраза. В известном вам месте сегодня в семь часов. Это ему не понравилось. За последние несколько лет ему не назначали свиданий. В этом не было необходимости. Они и так прекрасно обходились без лишних свидетелей. Он хорошо знал, что означает свидание с любым человеком. Это означало, что он становился носителем какой-то информации, а любая информация была опасной, и любой человек, которого он мог узнать, становился потенциально опасным. Хотя, назначив встречу с такими предосторожностями, они сами опасаются утечки информации. Могли бы ведь просто позвонить или назначить свидание у первого тайника... Теперь он понял, почему чувствовал на себе чужие взгляды. Очевидно, за ним все-таки наблюдали, но решили встретиться в другом месте.